В учебной работе имеют место нужные, но неинтересные действия. Они могут быть как легкими, так и трудными. Все они одинаково требуют от ученика волевых усилий и преднамеренного внимания. Если у учащихся не воспитано правильное отношение к таким действиям, они выполняются с неудовольствием, а иногда и с отвращением. Только воспитание у детей понимания, что выполнение этих дел необходимо, Воспитание у них чувства ответственности, и чувства долга, позволит им выполнять эту работу хорошо и с удовольствием. Невнимательность и безволие – родственное явление. Педагог, серьезно ставящий задачу воспитания воли учащихся в процессе обучения, должен в первую очередь позаботиться о воспитании внимания. С вниманием непосредственно связано восприятие. Культура восприятия всегда являлась предметом неустанных забот лучших педагогов. Восприятие может осуществляться с различной степенью активности. Мы можем воспринимать материал непосредственно, не напрягая волевых усилий, например, при просмотре художественной картины, интересного кинофильма, при слушании волнующей нас музыки. Но мы можем воспринимать материал и преднамеренно, ставя определенные цели для восприятия и напрягая внимание волевые усилия. Когда разведчик вслушивается в ночные шорохи леса и классифицирует их, он проявляет в высшей степени активное и преднамеренное восприятие, где воля играет огромную роль. Когда ученик сматривается в географическую карту и отыскивает определенный город, он также обнаруживает преднамеренное восприятие. Наши лучшие учителя подробно разработали приемы возбуждения активного восприятия, воспитания наблюдательности учащихся при знакомстве их с учебным материалом на уроках, при выполнении самостоятельной работы, во время проведения экскурсий и трудовых процессов. Преднамеренное восприятие не только способствует лучшему усвоению учебного материала, о чем свидетельствует опыт учителей и результаты психологических исследований, Тренировка преднамеренного восприятия в процессе обучения имеет огромное значение для воспитания воли и характера человека в целом. Воспитывая целеустремленность в наблюдениях, мы так или иначе воспитываем целеустремленность характера вообще. Воспитывая настойчивость в воспитании, мы воспитываем настойчивость у учащихся и как черту характера. Воспитывая самостоятельность в наблюдениях, мы безусловно способствуем воспитанию инициативы и самостоятельности вообще в характере человека. Благотворное влияние школьного воспитания, наблюдательности на формирование воли и характера подмечают сами учащиеся, когда они оказываются после окончания школы на производстве или на работе в колхозе. Возьмем такой важный психический процесс, как мышление. Иногда думают, что мышление по самой своей природе всегда является активным волевым процессом. Однако это далеко не так. В школьной практике нередко можно наблюдать у детей при усвоении учебного материала пассивное мышление. Чаще всего это бывает, когда учитель, недооценивая силы учащихся, стремится преподать им выводы и обобщения в готовом виде. Такой учитель очень редко при изложении нового материала прибегает к эвристическому методу и не допускает мысли, что некоторые вопросы можно с успехом предложить учащемуся усвоить самому по книге. При злоупотреблении рассказом как методом обучения мы можем воспитать пассивное мышление у детей, приучить их думать заученными фразами по шаблону. Ясно, что такая культура мышления не только затрудняет основательное изучение школьникам учебного материала, но и вредно отражается на развитии его воли-характера, порождая без инициативность, умственную пассивность, чрезмерную податливость и внушаемость. Наоборот, Культура активного мышления ученика не только содействует хорошим успехам в обучении, но и способствует развитию таких ценных волевых качеств, как продуманное выполнение каждого поступка, самостоятельность, находчивость, инициатива, самоконтроль всего поведения.